«Пойдемте, миссис Райдер. Доктору надо посмотреть, как обстоят дела с плечом вашей дочери». «Доктор Хитуши, высококвалифицированный хирург...» Он помолчал, а затем взглянул на Пегги. «Мне искренне жаль, что так произошло. Скажите, вы не заметили во внешности напавших на вас что-нибудь особенное?» «Заметила» произнесла Пегги, невольно вздрогнув. У одного из них невысокого такого человечка не было левой руки. Совсем не было. Только два изогнутых металлических пальца с резиновыми наконечниками. — Я скоро вернусь, — сказала сьюзен и позволила ее залог вывести себя в коридор где она, не скрывая своей злости, оттолкнула его руку. Бедный ребенок-то тут при чем? Я ужасно сожалею о том, что произошло. Красивая девочка, вы же не воюете с женщинами. Зачем же доставили ее сюда? Морро проглотил замечание, не поморщившись. Я не причиняю боли женщинам и запрещаю это делать то что произошло просто случайность ее привезли сюда так как я решил что с матерью ей будет лучше вдобавок ко всему вы еще и лицемер и вновь мора ничуть не покоробила от ее слов ваше негодование вполне понятно но вы во всех отношениях не правы Я приказал привести девушку сюда только для того, чтобы она могла получить квалифицированную медицинскую помощь. А чем плох Сан-Диего? У меня там есть друзья, но знакомых врачей нет. Должна заметить мистер Морро, что там прекрасная больница. А я должен заметить, что больницы означают неприятности с законом. Много ли найдется в Сан-Диего мексиканцев с протезом вместо левой руки? Да его обнаружат за считанные часы, а потом выйдут на меня. Так что миссис Райдер ничего другого поделать я не мог. И у своих друзей оставить ее я не мог, иначе она оказалась бы предоставлена сама себе, и никто не стал ухаживать за ней. А это очень сильно, сказалось бы, на ее здоровье, и физически, и психологически. Здесь у нее есть и вы, и квалифицированная медицинская помощь. Думаю, после того, как доктор закончит осмотр, я ее в вашу комнату, и она останется с вами. Но вы все-таки странный человек, мистер мора растерянно сказала Сижин. Он бросил на нее совершенно бесстрастный взгляд, развернулся и удалился. Райдер проснулся в пять тридцать вечера, чувствуя себя менее свежим, чем хотелось, поскольку спал только урывками. Особого беспокойства за свою семью он не испытывал, так как пришел к выводу, что как бы неприятно ни было их положение не столь опасно как казалось в начале в Время... возникли разные мысли рейдер встал приготовил несколько сандвичей и кофе и принялся их поглощать одновременно просматривая литературу о землетрясениях которую взял в пасадене впрочем ни от кофе ни от литературы особого толку не было Он вышел из дома и с улицы позвонил в контору ФБР. На звонок ответил Делаш. «Майора Дана там поблизости нет?» — спросил Райдер. «Он спит. Что-нибудь срочное?» «Нет, пусть спит. Новости есть?» «Да. Что...» «А что слышно о доме 888 по Саут-Мэйпл?» «Ничего особенного. Там проживает местный сплетник. Старый козел, которому очень хотелось бы узнать вашу Беттину Авенхоу, если это действительно ее подлинное имя, поближе».